Глава сорок седьмая. Всё решают связи. Костя Комиссаров коротал время на роскошной белоснежной яхте родителей, пришвартованной у частного причала напротив их особняка. Он сидел в шезлонге на носу яхты, а рядом, в распахнутой сумке-холодильнике, отпотевали банки с дорогим пивом. Родители страшно психовали, когда он пил спиртное. Но сейчас, кроме него, на яхте никого не было, так что Костя не стеснялся. Мать и отец вообще никогда не одобряли его поступки и образ жизни. И что ему теперь? Провалиться, что ли? Костя не привык себе в чём-то отказывать и не собирался делать это и впредь. Солнце медленно клонилось к закату, окрашивая поверхность моря в оранжевый цвет. Ни катеров, ни лодок до самого горизонта. Лишь несколько буйков спокойно покачивались на волнах. И никаких отдыхающих. В этом и заключалась прелесть закрытого частного пляжа. Костя хотел откупорить очередную банку, когда услышал позади себя чьи-то лёгкие шаги. Обернувшись, он увидел Андрея Серёгина в тёмных очках. Его и без того светлые волосы так сильно выгорели на солнце, что казались почти белыми. У Андрея было такое лицо, что Костя сразу понял — дело неладно. «Пьёшь?» — хмуро осведомился Андрей. Он рухнул в соседний шезлонг и задрал загорелые ноги на перила. «Зачем еще мне заняться?» Мать сначала лишила денег, а затем и вовсе запретила покидать двор. «Вот и сижу здесь, ведь наша пристань вроде как может считаться частью двора. Помираю от скуки». «Слышал новости?» «Что там еще случилось?» — равнодушно спросил Костя, прикладываясь к прохладной банке. Андрей мельком огляделся по сторонам, будто опасаясь, что их могут подслушать, затем тихо произнес. «Витька Абрамов мертв». Комиссаров поперхнулся пивом, залив голую грудь холодной пеной. «Что?» — закашлявшись, выдохнул он. «Как?» «Откуда мне знать?» — серьезно произнес Андрей. «Говорят, убили». «Черт! У меня папаша сегодня в полиции был, у знакомых. Тому узнал. Скоро весь новый Ингершам будет в курсе. Витьку нашли у дороги за городом. Говорят, страшно выглядит». «Что с ним произошло? Машина сбила?» «Вряд ли все так просто». Батя случайно разговор двух легавых подслушал. Те так и сказали. Славно кто-то над ним поработал. Я думаю, он со своими приятелями поругался. С теми, у кого покупал всякое для перепродажи. Ну, ты понял, о чём я. Сам же у него покупал. «Рот свой прикрой!» — гневно посоветовал ему Костя. Не хватало ещё, чтобы услышал, кто. Я давно уже ничего у него не покупаю. Не покупал. А тот недавний случай на пляже, когда ты башкой барную стойку проломил. У меня даже видео на телефоне сохранилось. Да это случайно вышло. Или сам Витька напортачил, или кто-то другой. Черт, Абрамов мертв. Как же так-то? Вот так. Говорят, еще и шпателя прикончили. Еще и его!» Костя ошалело взглянул на Андрея. «Именно. Если легавые сейчас начнут в этом копаться, могут и на нас выйти. Я потому и пришел. У вас с Витькой какие-то общие дела были?» О себе бы лучше побеспокоился. Костя снова отпил из банки. «Я никогда у него ничего не покупал. Это ты по уши завяз. Все кончено давно, говорю же!» Злобно оскорился Костя. «Да и платил я всегда наличкой. У Витьки ничего на меня нет». «Поверить не могу. Мы же общались совсем недавно. А теперь он мертв. Не просто мертв, а убит. Если Рыжего за что-то грохнули, может, они и за тобой придут?» — Но раз у вас никаких совместных дел не водилось... — Конечно, не водилось! Ты же знаешь моих родителей. Мать и так мне плеш проела своими нравоучениями. Они Витьку ко мне на пушечный выстрел не подпускали. Мы с ним только на пляже и виделись. Я не знаю, с какими там бандитами он общался, но если сюда кто и сунется, они пожалеют об этом. — Спрячешься за папашиной спиной, — понимающий кивнул Андрей и откинулся на спинку шезлонга. — Почему же? — как-то странно... — проговорил Костя. — Я и сам смогу за себя постоять. Андрей повернул к нему голову и приподнял солнечные очки. На его глазах Костя склонился к сумке-холодильнику и, расстегнув боковой карман, извлек оттуда не очередную банку пива, а настоящий черный пистолет. Затем привычным движением ловко снял его с предохранителя. Андрей резко сел, опустив тощие ноги на пол. — Он настоящий! — Испуганно выдохнул парень. «Конечно», — самодовольно произнёс Костя, рассматривая оружие. «Взял у отца в кабинете. Пострелять!» «Сдурил? А если твой папаша узнает?» «До сих пор же не узнал? Я верну, он даже ничего не заметит. Отец всё ещё не в курсе, что я знаю код его личного сейфа». «Ты бы поосторожнее. Опасная игрушка. Я умею с ним обращаться». Костя резко встал с шезлонга и подошёл к перилу. Андрей с опаской следил за ним. Комиссаров поднял пистолет двумя руками и прицелился в один из буйков, качавшихся неподалеку от яхты. Затем выстрелил, и Андрей едва не подскочил от оглушительного грохота. Буй вздрогнул, над ним взметнулись мелкие обломки пенопласта. Костя довольно расхохотался. Андрей громко выругался и покачал головой. «Твои родители нас сейчас поубивают!» «Да их дома нет!» «А если полиция услышит!» — воскликнул Серегин. «И что? У папаши тут все куплено!» — отмахнулся пистолетом Костя. «Что они мне сделают? У него сам мэр Нового Ингершама в друзьях, а в этом городе все решают связи. Если они есть, тебе сам черт не страшен, и можешь делать все, что тебе за благорассудится. А если нужных знакомств нет, тут уж не жалуйся!» Ведь Абрамов, наверное, тоже так думал», — тихо произнес Андрей. «Не знаю, что он там думал!» — пьяно усмехнулся комиссаров. «Но у меня с ним ничего общего не было, понял? Никаких совместных дел. И кто бы его ни прикончил, ко мне у них никаких вопросов не должно возникнуть. Ведька сам виноват во всех своих проблемах. Я здесь ни при чем». Андрей долго смотрел на своего подвыпившего приятеля, страстно желая ему верить. Но почему-то никак не получалось.